Судилище ждет в конце пустыни. Ихлос попытался улыбнуться. «Мама рассказывала мне об этом», — промолвил он. «Когда умрешь, нужно будет перейти пустыню. И там тебе откроется все в истинном свете», — говорила она. «И ты запомнишь все так, как нужно». Смерть сохранял нарочитую невозмутимость. «Может, встречу по дороге друзей», — предположил легионер. — Возможно. Ихлос отправился в путь. В целом, подумал он, все могло обернуться куда хуже. Бедн карабкался по стеллажам, как обезьяна, и сбрасывал книги на пол. — Я могу унести 20 крикнул он, — но какие именно брать? — Всегда мечтал о таком, — довольно бормотал Дидактилос. Утверждать истину перед лицом тирании и так далее. Ха! Единственный человек, не испугавшийся. — Что брать? — заорал Бедн. «Что — Что брать-то? — механику Гридона можешь выбросить в мусор, — откликнулся Дидактилос. Эх, как бы мне сейчас хотелось увидеть его лицо! Кстати, каков бросок-то был? Лампа попала прямо в цель». Надеюсь, кто-нибудь удосужится описать мои принципы зубчатых передач, теория расширения воды, — кричал Бедн. А вот основы гражданственности и бида и эктопия гномана нам точно не понадобятся. — Что? Эти труды — достояние человечества, — рявкнул Дидактилос. — Тогда пусть это твое человечество придет и поможет нам их тащить, — огрызнулся Бедн. — А так как нас всего двое, я предпочитаю унести что-нибудь действительно полезное. — Полезное? Книги о механизмах? — Да, они могут научить людей, как лучше жить. — А эти научат людей, как быть людьми, — возразил Дидактилос. — Кстати, найди мне другую лампу. Я чувствую себя совершенно слепым без... Дверь библиотеки задрожала от оглушительного стука. Так стучат люди, которые не собираются ждать, когда им откроют. «Мы можем использовать некоторые из свитков в качестве снарядов». Дверь сорвалась с петель и с грохотом рухнула на пол. Через нее полезли легионеры с обнаженными мечами. «А, господа!» — поприветствовал их Дидактилос. «Умоляю вас, только не сотрите мои окружности». Капрал, исполняющий обязанности командира отряда, тупо смотрел на философа, потом опустил взгляд на пол. — Какие такие окружности? — спросил он. — Слушайте, есть предложение. Оставьте мне пару компасов и загляните, скажем, через полчасика. — а Оставь его, капрал, — велел Бруто. Он переступил через дверь. — Я приказал не трогать этого человека. — Но у меня приказ. Ты оглох? «Если так, квизиция тебя быстро вылечит!» — рявкнул Бруто, пораженный твердостью своего голоса. «Но ты не из квизиции!» — попытался возразить Капрал. «Да, я не оттуда, но я знаком с человеком, который там работает. Тебе было дано задание отыскать во дворце книги. Этого человека предоставь мне. Обычный старик, какой вред он способен нанести!» Капрал неуверенно переводил взгляд с пленников на Бруту. — Отлично, Капрал, я беру командование на себя. Все повернулись к двери. — Ты меня слышал? — спросил Симони, пробиваясь вперед. — Но дьякон приказал. — Капрал! — Да, сержант. — Дьякон далеко, а я здесь. — Так точно, сержант. — Идите. — Есть, сержант. — Сержант расслабился только после того, как легионеры ушли. Он воткнул свой меч в дверь и повернулся к дидактилусу. Сжав левую руку в кулак, он ударил по ней ладонью правой. — Черепаха движется, — промолвил он. «Э — -э -э, Как сказать? — осторожно ответил философ. — Я имею в виду... я друг... «Но почему мы должны тебе верить?» — поинтересовался Бедн. «Потому что у вас нет выбора», — быстро ответил сержант Симони. «Ты можешь вывести нас отсюда?» — спросил Бруто.